Проснувшись, я даже не предпринимал никаких усилий, чтобы вспомнить сон. Понять, где я нахожусь, оказалось немного труднее, но я справился и с этим. Было 3 часа дня. Я сварил себе кофе, потом сел в кресло с чашкой и первой, самой сладкой сигаретой и решил, что надо подумать. Сделав последний глоток, я решил, что думать тут не о чем. Даже если это был обыкновенный сон, что я теряю? Ну, прогуляюсь до зелёной улицы, столько и всего. Гулять я люблю, ночью меня свободно, так что зато есть ли сон в руку. Тогда парень это шанс. И ещё какой? Меня и правда здесь ничего не держало. Жизнь моя представляла собой большую неинтересную глупость. Мне даже некому было позвонить, чтобы попрощаться. То есть был, конечно, кому позвонить, но не хотелось. Ничего мне не хотелось. Возможно, у меня просто была депрессия. В таком случае да здравствует депрессия, потому что никаких проблем из числа беспокоивших Сэра Джуфина у меня так и не возникло. Вечер я провёл не в мучительных раздумьях, а с бесконечными чашками чая у телевизора. Последняя серия телесериала Twin Peaks не показалась мне дурным предзнаменованием. На месте агента Купера я бы так и остался бродить по чёрному вигваму. Всё лучше, чем возвращаться к дурацкой реальности и начинать вовсю портить жизнь себе и другим. Даже выпить на дорожку меня не потянуло. Вообще мною овладела какая-то странная рассеянность. Не улаживать напоследок дела, не делиться своими планами, мне тоже не пришло в голову. В общем, я вел себя так, словно самым интригующим событием вечера должен был стать торжественный вынос мусорного пакета за порог дома. Только укладывая в рюкзак термос с кофе и трехдневный запас бутербродов, я почувствовал себя идиотом, но решил, что для разнообразия можно побыть и идиотом. До сих пор я был просто образцом рассудительности, и результаты совершенно не впечатляли. Болтаться по зеленой улице мне пришлось довольно долго. Вышел я из дома около часу ночи, а одним из последних событий, произошедших при мне в этом мире, было появление на табло электронных часов, сияющих, над зданием телефонной компании огромных цифр 02-02 такая симметричность всегда казалась мне хорошей приметой уж не знаю с какой стать от созерцания этого захватывающего зрелища меня отвлёк звон трамвая пронзительно громкий в тишине ночи я не испугался но у меня закружилась голова в глазах двоилось и я никак не мог понять появились ли трамвайные рельсы посреди узкой булыжной мостовой что я разглядел так эту табличку оповещающую что я нахожусь на остановке трамвая следующего по маршруту номер 432 почему-то номер трамвайного маршрута потряс меня больше всего это оказалась последней нелепой каплей подточившей камень моего здравого смысла я нервно хихикнул Звук собственного смеха показался мне настолько жутким, что я немедленно заткнулся. И тут трамвай показался из-за угла. Кажется, он мчался со скоростью экспресса. Мне очень не хотелось смотреть на водительскую кабинку. Ей-богу, не хотелось. Но человек устроен так, что... В общем, я посмотрел и увидел широченную рожу бледную, как непропечённый блин, с купо украшенную тоненькими усиками. Зрелище было комичным и в то же время ужасающим, словно ожившая маска греческого театра. Маленькие глазки, утопавшие в изобилии плоти, горели каким-то уж слишком неземным восторгом. Трамвай начал тормозить, приближаясь к импровизированной остановке. Тут я понял, что мне конец. Если я зайду туда, мне конец. А если повернусь и убегу, тогда тем более. Я снова поднял глаза на кабинку, она была пуста. Мне стало полегче. Трамвай без водителя. На улице, где не ходят трамваи, маршрут номер 432, из ниоткуда в никуда, это было чудовищно, но по-своему логично. Усатая же рожа в экстазе, это, простите, не лезло ни в какие ворота. Трамвай остановился. Ничем не примечательный пожилой экземпляр с корявыми надписями Sex Pistols и Michael Kozel на исцарапанном боку. Я бесконечно благодарен гипотетическому Майклу. Он спас мне жизнь или рассудок, или всё вместе. Выяснив зоологическое происхождение ни в чем не повинного парня, я немного успокоился и зашел в пустой полутемный салон, уселся у окна, пристроил рюкзак на соседнем сиденье. Дверь закрылась, очень уютно закрылась, ничего пугающего в этом не было. Мы поехали. Даже скорость была или казалась самой обычной, и ночной пейзаж за окном не представлял собой ничего особенного. Мне было хорошо и спокойно, словно я еду в свой любимый лесной домик, где я не был с четырнадцати лет, а потом домик продали, и я больше никогда не был так счастлив и свободен, как там. Я увидел в стекле свое отражение счастливое, изумленное, помолодевшее, эки я симпатяга, однако, если постараюсь». На одном из сидений впереди обнаружил какой-то журнал и радостно в него вцепился. Журнал оказался из породы любимых мною дайджестов. Некоторые любят по горячее, а Макс предпочитает засорять мозги дайджестами экологически чистый наркотик. Время полетело именно так, как я люблю незаметно. Наверное, это очень пошло попасть в такую переделку. И сразу же вцепиться в старый журнал, заедая позавчерашнюю прессу свежими бутербродами. «Ну, а такой уж я, парень, никогда не понимаю, что со мной происходит. Просто нахожу себе другое занятие. Я очень неромантичный, зато психически уравновешенный зануда». Тем не менее, чудеса предпочитают происходить именно с нами, с занудами. Факт сэром Джуффином Халли неоднократно доказанный. В какой-то момент, оторвавшись от журнала, я заметил, что за окном светает, вернее, за окнами. Какая-то струнка внутри меня задрожала, готовясь порваться. Справа от меня светало, как-то уж очень оранжево. Зато слева вполне приемлемым образом два симпатичных солнышка бодро вскарабкивались на тёмное небо. Нужно было срочно брать себя в руки, поэтому вместо того, чтобы нырять в объятия шока, я отвернулся от обоих окон, зажмурился, зевнул и попытался поудобнее устроиться на жёстком сиденье. Как ни странно, мне это удалось. Сиденье словно стало мягче и больше. Я опустил голову на набитый бутербродами рюкзак и заснул. Никаких кинопросмотров мне во сне не устраивали. Видимо, ответственные за сновидения ангелы жалились над маленьким истерзанным чудесами Максом и решили, что хватит с него и суровой действительности. Внезапно я проснулся от того, что мне стало гораздо комфортнее и обнаружил себя лежащим на коротком, но мягком кожаном диванчике. Подтянув коленник к подбородку, на нём можно было поместиться целиком. Кроме того, откуда-то появился клетчатый плед. "Как это мило с вашей стороны", пробормотал я и заснул ещё крепче. В ту минуту, когда я проснулся, салон трамвая стал похож на общежитие для гномов. Все сиденья превратились в короткие кожаные диванчики, что меня вполне устраивало. И вообще, перед лицом неизвестности таким замечательным отпуском грех было не воспользоваться. Я много спал, жевал свои запасы, время от времени обнаруживал новые журналы, порой в довольно неожиданных местах, например, у себя за пазлкой. После того, как я решительно отвернулся от нечеловеческой прелести двойного рассвета, за окном установилась стабильная темнота. Тем легче было сохранять моё фирменное душевное равновесие. Кажется, эта идиллия продолжалась дня 4, хотя кто знает, как текло время в этом удивительнейшем образчике муниципального транспорта. Главным доказательством того, что мое существование подчинялось исключительно законам метафизики, является, пожалуй, тот факт, что меня совершенно не тяготило отсутствие уборной. А это, извините за откровенность, несколько не вяжется с моими представлениями о собственных возможностях. Одно из моих пробуждений сильно отличалось от предыдущих. Начать с того, что я был укрыт не уютным пледом, а еще более уютным меховым одеялом. И, наконец-то, вытянул свои многострадальные ноги. От удивления я потрудился открыть глаза. Я лежал, можно сказать, на полу, вернее, на очень мягкой части пола, в огромной, полутемной, почти пустой комнате. В дальнем конце комнаты кто-то сопел... Я открыл глаза ещё шире, потом неловко повернулся и встал на четвереньки. Сопение прекратилось. Но через несколько секунд что-то мягко толкнуло меня в пятки. Тогда я совершил свой первый и самый великий подвиг в этом мире. Не зарал. Вместо этого я оставаясь на четвереньках, молниеносно развернулся Я уткнулся носом в другой нос, маленький и влажный. Меня тут же лизнули в щёку. Неописуемое облегчение чуть не лишило меня рассудка. Передо мной было самое очаровательное создание, которое только можно вообразить на мой вкус, разумеется, мохнатый щенок с бульдожьей мордашкой. Позже выяснилось, что Хуф, не щенок, а можно сказать, матёрый зверюга, но его компактные размеры и восторженное дружелюбие вели меня в заблуждение. Пёсик радостно залаял, вскоре из полумрака возник невысокий, задрапированный в немыслимые складки силуэт. Приглядевшись, я понял, что это не мой незнакомец со сна.